— Петр Дмитриевич! — жалостным голосом начал был опять Левин, но в это время вышел доктор, одетый и причесанный. Нет совести у этих людей, — подумал Левин, — чесаться, пока мы погибаем. Доброе утро! — подавая ему руку и точно дразняя его своим спокойствием, сказал ему доктор, — не торопитесь. Ну —